Глава двадцать пятая «Ну-ка!» — послышался голос, и чьи-то пальцы, резко пахнущие какой-то химией, весьма бесцеремонно и достаточно болезненно оттянули веки. Показалась фигура в белом, с роскошными усами и бородкой-клинышком, как у матерого козла. «Следи за пальцами!» — велел козлобородый прокуренным голосом, обдав меня запахом свежего и очень хорошего табака — Начав водить рукой перед глазами. «Так, ничего страшного», — сказал он кому-то в сторону. Банальное сотрясение мозга. Поездка его несколько растрясла, но ничего по большому счету серьезного. Несколько дней постельного режима и можно переводить в общие спальни. «Так, может, сразу?» — сказал невидимый мне человек. «Хм, пожалуй, нет». Травма головы — дело такое, что пару дней наблюдения не помешают, да и потом нужно будет пару раз глянуть. Мало ли что, какие последствия. — Хорошо, доктор, вам видней, — послышался голос околоточного. — Что ж, оставляем его на ваше попечение. — Да, и не допросишь ведь теперь. Меня подняли и понесли куда-то на носилках по длинным коридорам. Из разговоров следовало, что принесли меня в воспитательный дом, но словеса эти хоть и запомнились, да прошли мимо разума. Слышу и запоминаю, но ни хрен немножко не понимаю. Два дня я отсыпался, ел какую-то жижку через ложечку и иногда ходил по нужде, в чем мне помогали не вечно отсутствующие служители, а дети, которые тоже лежали здесь, но ходячие. Сцать и срать лёжа в подставленное судно оказалось неудобно, но не стыдно. Чего стыдиться-то? Болести? К исходу второго дня пришёл доктор и всё так же бесцеремонно осмотрел меня, заглядывая в глаза и веля следить за пальцами. Под конец я постоял босой на ватных ногах с вытянутыми руками и потыкал себя пальцами в кончик носа. На этом осмотр и закончился. Оно бы полежать тебе еще пару дней, поддерживая меня слева, деловито рассуждал один из ровесников, пока мы медленно тащились в общей спальне. Да, Карл Вильгельмевич не любит бездельников, так что не обессудь. Строгий, пропыхтел тот, что шел справа. Да осторожней ступай, черт хромоногий. В общей спальне оказалось чуть не тридцать кроватей, поставленных близко одна к другой. Меня уложили на ветхие сырые тряпки, пропахшие сыростью и мочой так, что и не отстирать, и удалились, переговариваясь о своем. Повернув голову на бок, заметил выползающую из швов плотяную вошь, а почти тут же и ее товарок. «Это вам не Рио-де-Жанейро», — мелькнула мысль, и что странно, понятное. Какие-то картинки, образы и даже немного знаний, что же это такое. Мысли в голове ворочались вяло, медленно, но, что удивительно, очень ясно. Ранее-то как? Начну думать Лешку о всяко-разном из прошлой жизни, так сразу и голова болит. Картинки там из снов сколько угодно мог мысленно рассматривать да обдумывать. А что больше – хренушки. Сразу будто гвоздью в голову убивают Теперь и же болит, и болит. Не сильнее, но и не слабее. Крепко болит, чего уж там. Растрясли, как доктор сказал. Что я в дерево башкой влупился с помощью околоточного, оно еще полбеды. Дали бы мне отлежаться хоть несколько часов, или несли бы нормально, так оно бы и ничего. Вставать бы уже мог нормально. А так то с плеча на плечо перекидывали, то идти заставить пытались. Вон оно и того. Осложнение. В голову лезет всякое разное из прошлой жизни. Обрывочно, как и раньше, но обрывочков больше. Да и сами они того, посерьезней. В иное время я бы, ух, зацепился бы, да как, начал бы все эти обрывочки в единый клубочек. А сейчас хочется, но как бы и того. Есть другие приоритеты. А колоточный этот никак из головы не идет. Ну не почину ему бегать за мной, не почину. «У Эльдемар с тетушкой оно, конечно, и да, но самому-то зачем? Сошку мелкую послать, а самому с тетушкой этой паскудной разговоры светские вести, меня дожидаючись?» «Значится, деньги? А что же шо-то?» «Услыхал, небось, сколько я наторговал, даже от дачников, вот и того, стойку сделал, как пес охотничий. Деньги, да можешь идею какую-никакую вытащить из меня, тоже денежную». Это мне с вертолётов только и того, что сам за раз наторгую, а потом всё. А господа, они на фабриках всякое разное могут. до да законы туда-сюда вертеть, как им надобно Небось, не 400 рубликов наторговал бы. А так зачем воспитательный дом-то? Если я преступник, то извольте к тюремщикам. А там суд и всё такое прочее. Если нет, то по что хватать? Что-то внутри меня аж навскинулось дескать это твой шанс суд общественность скинулась да и затухло какой суд какая такая общественность смешно полицейские они того с законом вась вас и ваш питательный дом то ж того ослушаался на хитровке всякого разного об употребления хвало и нечибо ники Ничего ни полицейским, ни кто-то воспитательными домами заведует. Шито-крыто, короче. Даже если и что всплывет, то пальчиком так погрозят, и все на этом. Бежать бы отсюда вы, если по-хорошему. И чем быстрее, тем лучше. ан хренушки Не то у меня состояние, чтобы бегать. Я так думаю, не шибко-то много было бы этих в — Воспитанников, если бы сбежать легко оказалось. А воспитанников мало. То и финансирование тоже значится. Пока думал, комнату отперли и вошли мои давешние поводыри под приглядом взрослого дядьки совершенно унтерского вида с паскудной рожей завзятого мордобойца. У этого не то, что не забалуешь, а и летать будешь. От тумаков. — Пойдем, что ли? — Грубовато сказал один из ровесников. В столовую тебя спустим. Выписал раз из больницы Карл Бельгельмич тебя, то и все. В спальне еду таскать невелено. До столовой не близко. Аж наупотел, пока шел. Пусть и с помощью. Путь и не близкий. И такой, что вот ей-ей, как в тюрьме нахожусь. коридоры краской шаровой покрашены. Доски тоже. Свет через оконцы есть, да тот какой-то шаровой металлом и тюрьмой отдает. И пахнет нехорошо так. Гнилью, с цианиной, плохой едой и почему-то пылью. Хотя и чист вполне. И народу, но никого. Только дядька за нами идет, унтерский, да пару раз таких же дядек встретили. Страшно малость даже, без людей-то. Коридоры-то, ого, громадный дом, а народу никого. Так что всякое разное в голову лесничало. А в столовке ничего, много народу, и почитай все лет это от 7 и до 12. Много страсть. Большая столовая-то. Одни столы в полутьме виднеются, да народ за ними. Поставили меня провожатые у скамьи, сжали по бокам. Тесно стоим-то. Бог в бок упирается. Выставили на столы кастрюли здоровенные, и кто-то из взрослых скомандовал. На молитву! Ткнули меня в бока, чтобы не стоял молча, и ну начитывать. Очи всех натя Господи, уповают, и ты даешь им пищу во благовремени, и ты щедрую руку твою, и исполняешься всякое животное благоволение. Хором так. Дружно, заучено. Отмолились, лбы перекрестили и сели по команде. Хлёбово разлили. Ну, хлёбово как есть. На хитровке ещё постараться нужно, чтоб помой такие найти. Тухлинка, особенно мясная, никого не удивит. привычно Но здесь, а? Крупы горстка, да капуста гнилая. Это сейчас-то? В осень? Для навару мясного жучки в количествах немалых. Смотрю, Едят мои соседи, да и шо, и жадно так. Жучков за радость считают. Потом картошку толченую дали на воде. Мало очень. Что на воде, то ладно. Чай молоком только господа белят. Но гнилая? Они что, с прошлого года все овощи держат? Или это принципиально гниль закупают? Поели и снова молитва. На работе становись! — скомандовал плохо виденный дядька в казенного вида мундире и фуражке с большой кокардой. Все построились и начали выходить. Мои же поводыри снова вздернули меня и повели наверх, в спальне. — Тяжелый! — бормотнул один, переводя дух. — Небось, отъелся на вольных харчах-то! — отозвался второй, пихнув меня в бок. — Ноги-то передвигай! — Дошли с остановками и высадили на кровать, показав пальцем на нужное ведро у входа. «Дойдешь, небось! Обделаешься, так сам стирать и будешь!» Щелкнул замок, и меня оставили одного в тяжких раздумьях. Воспитанники показались мне худыми и забитыми так, что просто ой. Вот ей-ей сравнивал самых разнесчастных беглецов от мастеров, что руки распускать любят сентями. Хуже здесь, много хуже. Бывало, что и истощение на хитровку приходили, но редко. А уж глаза-то какие потухлые, глядеть страшно. Думал, думал, много всего разного. Решил пока что умственность не показывать. Дескать, так влупился башкой в дерево, что последний мозг сотрясся. Доктор вроде как схож говорит. Оно ну, так бы и не знаю, решился бы. Раскроют, коли в раке, то все. Не знаю что, но энти придумают гадость какую-никаку. Гадалки не ходи. А так и ничего. Недавно еще в деревне за дурачка почитали, год не прошло. Тыкал пальцем во все. Это что? Да это как? Ничегошеньки ведь не помнил и не понимал. Правда и учился быстро, будто вспоминал. Пока под дурачка буду, потому как помню хорошо, как это. Не совсем, что очень дурачка, не слюня чтоб пускать, а так, в плепорцию. Встав с трудом, дошел до ведра и сделал, что надо. А потом и к окошку. Решеткой забрано. Да, и высоко-то как. Прошел по спальне, посмотрел белье и матрасы. Может, мне как новенькому негожее дали? А нет, везде так. Бельё сырое и вонючее, с овшами. Только и радости, что солома свежая этого года. Пока ходил, устал, да и лёг отдохнуть, думал подумать. Всяко разное думался, но силком заставлял себя о нужном мыслить. Что делать, если ко мне ребята местные так или этак? Да питатели, да другой кто. Придумал, да расписал у голове, что и как. Как в пьесе, что на даче господа мелкие репетировали. Похуже и поглупее, конечно, но как смог. Лежал так, и снова дверь. Щелк. Пришли за мной, значится, проводники давишние «Пошли на ужин», — сообщил второй, который тащая, подлаживаясь под мою руку. «Ужин?» «Ужин — это хорошо!» Вроде как обрадовался, вставая и выходя в коридор «А где ужин?» Верчу головой. «Спускались уже, черт ты-таки!» Сердито отозвался тощий. «Да? А...» Ужин оказался еще хуже, чем обед. Не гаже, а просто меньше. Помолились, поели. С чаем на этот раз. Пусть и гадким совсем, вроде как веник. Кошками обосцены заварили. Снова помолились. На поверку ста, на весь, скомандовал какой-то важный дядька. поверка оказалось и то, что нас пересчитали по головам, и вроде как все сошлось. Воспитанники могут быть свободные. Но вот, опять тебя наверх тащить, черт-то этакова, озлился один из сопровождающих. Наверх? А зачем наверх? Тьфу ты, досадливо сплюнул тот, достался нам дурачок на голову ушибленный.